Но имел ли право директор особого треста оставаться простым и скромным? Неограниченная его власть простиралась на огромное пространство Северо-Востока. Десятки тысяч вольных и заключенных подчинялись только его приказу. Любого мог он вознести. а мог и уничтожить. В стране в тридцатые годы ускоренно формировалась система вождей от самого любимого отца и учителя до небольших башков местного значения. Система, которая вознесла Берзина в наместнике Колымы, Не позволяло ему оставаться незаметным и оставлять незаметными вождей московских. Еще в 1934 году производственный участок одного из золотодобывающих приисков Берзин назвал именем Егоды. По колыме плавал речной пароход Генрих Егода. А когда в Голландии директор Треста купил океанское судно, оно украсилось той же фамилией родного наркома. Построенный в Нагаево клуб для сотрудников Севвостлага назвали имени егоды. А когда в 1935 году там открыли поселковый парк, Он тоже получил это имя. Мы помним, в каком крошечном домишке поселился Берзин в февральскую ночь после приезда в Нагаево в 1932 году. Скоро ему построили хороший коттедж. Вокруг посадили тополя, огородили высоким забором. Берзин привез из Москвы семью. Его жена, тоже латышка, Эльза Яновна, увлеклась фотографией. Ее фотоснимки регулярно печатались в местной газете «Колымская правда». Примечание. Затем газета была переименована в «Вдальстроевец», а потом получила название «Советская Колыма». Дочь Мирдза и сын Петр учились в школе. Во дворе директорского дома поставили гараж с легковой автомашиной rolls ройс На этой машине Берзин обычно выезжал в командировки по трассе. А для зимних поездок у него были еще и удобные сани – Так называемая кошовка Стройка резвых лошадей. Но директор Треста на работу ходил пешком. Ему нравилась улица, на которой он жил. Она получила официальное название Улица Берзина. Был еще прииск с этим названием. Пионеры средней школы. соревновались за право назвать пионерский отряд именем директора Дальстроя. А вольно-наемные, служащие и специалисты в Тресте стали собирать деньги на постройку самолета, чтобы его назвать именем Берзина. Осенью 1935 года Когда после возвращения из Москвы директор Треста собрался в командировку на трассу, его помощники украсили Нагаева, Магадан и дорожные поселки портретами любимого начальника. Под каждым портретом повесили лозунг «Привет покорителю Колымской тайги Берзину!» Смотри «Источники и литература», пункт 94. А вскоре в Нагаево вышел номер журнала «Колыма». Он открывался фотографией Ленина. На следующей странице фото Сталина. За ним портрет Берзина. Последнее имя... Все громче звучало на Колыме.